Фирма. Даня. Москва, 1990 год. Прошло еще несколько лет. Мы с Мансуром стали встречаться нечасто. За это время Сергей успел бросить институт, объясняя это тем, что ему надоело учиться, и перспективы в работе по диплому он не видит. «Инженером на 120-ре?» – говорил он мне. «Лучше я буду предпринимателем. Теперь же новые времена наступили. Я буду крутым бизнесменом, и мы с тобой станем миллионерами». Сергей в какой-то мере успокаивал себя, а не меня. Ведь никакие дела по бизнесу у Сергея не шли. Он еще не выбрал, чем именно ему заниматься. Время от времени мы посещали спортивные соревнования. Спортом Сергей тоже не интересовался. Он уже давно не выступал. Единственным утешением его было посещать соревнования по борьбе или по боксу, когда выступали наши общие знакомые, с кем мы раньше тренировались и кто уже ушел в большой спорт. Как-то мы сидели во дворце спорта Крылья Советов где проходили боксерские поединки. Вдруг Сергей заметил знакомое лицо. «Даня, посмотри внимательно», — сказал он мне. «Этот человек тебе никого не напоминает?» «Где?» «Да вон, во втором ряду сидит. Такой крупный, с мощной шеей, кудрявый немного». «Я посмотрел на этого человека?» «Да нет, вроде никого не напоминает». «Да ты что?» Я вгляделся. «На Завадского похож, но Ленчик-то сейчас на зоне?» «Вот именно». «Мне он тоже кажется очень похожим, но мало ли бывает похожих людей». «Знаешь что?» – сказал Сергей. «По-моему, это все же Завадский». «Может, он сбежал?» – осторожно предположил я. «Давай-ка подойдем поближе и посмотрим», – предложил Сергей. В одном из перерывов между поединками мы вышли в фойе. Там мы почти вплотную подошли к мужчине, который напоминал Завадского. Он был крепкого телосложения, высокий, кудрявый, но лицо было немного другим. Неожиданно мужчина обернулся и заулыбался. Бог мой, Ленчик, Серега, здорово! Обрадовался Завадский. Мы подошли к нему, он с нами поочередно обнялся. Серега, ты почти не изменился, сказал Завадский. Такой же чернявый, как и раньше. Он потрепал Сергея по черным волосам. Зато ты, Ленчик, окреп, возмужал. Что, елки пилил? Да я уже давно освободился, по удо. Да. Что это значит? спросил Сергей. «Условно-досрочно», – объяснил Завадский. «За примерное поведение». «Что, деревьев много повалил?» «Да я вообще на лесопилке не работал. С чего ты это взял? У меня было место хлебное. Хорошие связи завёл. Многих теперь знаю». «А что касается моей работы и поведения, то это никак на УДО не повлияло. Пойми». «А что повлияло?» – поинтересовался Сергей. «Кое-что другое», – сказал Завадский, намекая на деньги. «И что, давно ты уже в Москве?» «Около года». А на соревнования как попал? С другом пришел. Посмотреть. Друг мой. Профессионал. Кстати, вот и он. Мы обернулись и увидели, как крепкий темноволосый мужчина не спеша направляется в нашу сторону. Сергей внимательно посмотрел на него. На лацкане пиджака виднелся значок «Заслуженный мастер спорта». Лицо мужчины показалось нам знакомым. «Знакомьтесь, это мой старый кореша по совместным операциям в комке у планетария», представил нас Завадский. «А это?» Он показал на мужчину. «Гордость советского спорта Олег Каратаев, неоднократный чемпион мира!» Мы с большим уважением пожали руку прославленного спортсмена. «Я с Олегом познакомился не в лучшие времена и не в лучшем месте», улыбнулся Завадский. «На зоне». «Как на зоне?» Одновременно вырвалось у нас с Сергеем. «А вот так. Ты что думаешь, спортсмены не сидят?» «Всякое бывает». Олег пристально смотрел на меня. «Ну что, Васильич, будешь смотреть моих учеников?» — спросил он Завадского. — Сейчас один будет драться. — Конечно, Олег, пойду посмотрю. — Ну что, ребята, пойдем? Мы сидели до конца соревнований уже рядом с Ленчиком. Время от времени он рассказывал нам о своей жизни. Действительно, за время пребывания в колонии он поменял два лагеря, потом перешел на поселение, а потом сумел получить условно-досрочное освобождение. Он вернулся в Москву, занялся каким-то бизнесом, о котором толком нам не рассказывал. Обещал ввести в курс дела попозже. Также мы узнали, что Олег Каратаев был замешан в аналогичных делах по той же 88-й статье. Плюс к этому у него еще был рэкет, то есть он был дважды судим. Дорога в большой спорт для него была закрыта. В соревнованиях он давно не участвовал, но свой спортивный авторитет не утратил. Его многие знали, уважали. Кроме того, Каратаев занялся тренерской работой, совмещая ее с занятиями бизнесом. Как объяснил Завадский, Они теперь партнеры по одному весьма прибыльному делу. Так что же это за дело? – поинтересовался Сергей. Тебе прямо все и скажи, – хмыкнул Батя. А что мы? Не люди что ли? Давай пойдем в ресторан, сядем, поговорим обо всем, прикинем наши возможности, – предложил Ленчик. В этот же вечер мы пошли в ресторан. Завадский выбрал один из ресторанов на Калининском проспекте. Мы подъехали туда на машине и сразу заметили, что у входа в ресторан стояла большая очередь. «Нам туда не попасть», — сказал разочарованно Сергей. «Мест, наверное, свободных нет». «Не бойся», — усмехнулся Ленчик. «Для нас места всегда найдутся». И действительно, вызвав швейцара, который стоял в дверях и никого не пускал, Завадский попросил его пригласить метр до отеля. Тот, увидев батю, тут же заулыбался. «Леонид Васильевич, пожалуйста, проходите с вашими друзьями. Вам столик на сколько?» «На четверых», — ответил коротко Завадский. «Мы прошли в зал». Он представлял собой громадное помещение. За столиками сидело много людей. Горели настольные лампы. На большой сцене готовилась выступать варьете, пользовавшейся тогда большим успехом. Мы подошли к одному из столиков, на котором стояла табличка «Зарезервированный интурист». «Вот ваше место», — сказал метр Дотель, услужливо подвигая стул под мощную фигуру Завадского. Когда мы сели, Сергей спросил. «Леня, а что это за место?» «Это мое постоянное место, так сказать». «Точка моего бизнеса», – ответил Завадский. «Я здесь людей принимаю. Так что это, можно сказать, не просто столик ресторана, но и мой рабочий кабинет». «Что же у тебя за работа такая?» – с улыбкой спросил Сергей. «Не очень пыльная, но весьма и весьма денежная». Вскоре подъехал Олег Каратаев. Он был не один, а с еще одним боксером, тоже весьма знаменитым. Их сопровождали какие-то ребята. Однако они сели за отдельный столик неподалеку от нас». «Наш столик стали обслуживать сразу два официанта. Они приносили все, что заказывал батя. Водку, шампанское, большое количество блюд. После того, как мы выпили по фужеру шампанского за встречу, Ленчик стал не спеша рассказывать о делах, которыми он занимается. Рассказ его был весьма туманным. Мол, он оказывает какие-то услуги, связанные с эскортом». «Что это за эскорт?» – спросил Сергей. «Ну, это сопровождение мужчин представительницами женского пола», – ответил Завадский. Но потом, выпив несколько рюмок водки, он рассказал нам все более подробно. Оказывается, он держал что-то типа кооператива проституток. Он был их старшим сутенером. Точнее, он не выступал в роли сутенера, никогда не вел никаких переговоров с клиентами. Он оказывал услуги крыши. К тому времени оказание опеки проституткам было весьма прибыльным делом, особенно если девушки работали в центре города. Как мы выяснили со слов батти, Многие известные личности Москвы оказывали проституткам покровительство. Среди них был тот же Атари, который в основном работал в гостинице «Украина», и Сильвестр, Сергей Тимофеев. Правда, в настоящее время, объяснил Завадский, Сильвестр находился в Бутырке, но, как он сказал, должен был скоро выйти. Все эти фамилии мы слышали. Действительно, эти люди были авторитетами в московском криминальном мире. Мы узнали, что батя был фактически мозговым центром этого бизнеса. Он определял места, вел переговоры с другими координаторами, если так можно было назвать людей, которые занимались доходами проституток. А силовую поддержку его деятельности осуществлял именно Олег Каратаев с бригадой боксеров. Если возникали какие-то спорные ситуации, например, другая бригада наезжала на их территорию или просто бригада братвы не оплачивала услуги, тогда на сцене появлялся Олег Каратаев со своими мощными кулаками и любой конфликт быстро разрешался в сторону Батти. «Мы сидели в ресторане весь вечер. Время от времени к нашему столику подсаживались красивые девушки, так называемые путанки, которых вызывал Завадский. Все они были из его так называемой артели или кооператива. Обычно разговоры были о сдаче денег, еженедельной мзды, которую снимал Завадский. С кем-то из девушек он шутил, кто-то предлагал ему поехать на квартиру и отметиться в знак уважения. Ни Каратаев, ни Завадский такие предложения не принимали» но некоторых переадресовали мне и Сергею. «Вот у меня ребята молодые, мои ученики», сказал девушкам Завадский. «Вот они пожелают, я думаю». Сергею такое предложение понравилось. «А что?» – обратился он к Ленчику. «Если я воспользуюсь услугами твоего кооператива, мне скидка какая-то будет?» «Скидка?» Завадский, прищурившись, посмотрел на Сергея и тут же перевел взгляд на Кратаева. Улыбнувшись, он сказал. «Да вам, пожалуй, и бесплатно можно». «Правда, только по первому разу, так сказать, презентацию сделайте, А потом будете платить по счетчику. Все засмеялись. Неожиданно со стороны дверей послышался какой-то шум. В зал вошли человек восемь коротко стриженных парней в кожаных куртках. «О!» – обратился Завадский коллегу. «Твои коллеги пришли». «Это не коллеги», – махнул рукой Каратаев. «Это братва». «А что это за люди?» – поинтересовался Сергей. «Братва Казанская». «А что, они в Москве прописались? Вроде раньше в Питере были». «Нет, они тут, на Калининском. Несколько точек держат», – пояснил батя. «Они любят сюда приходить». Несколько ребят подошли, улыбаясь к нашему столику. «Олег, Ленчик, привет», – сказал один из них. «Все казанцы к нам подходить не стали. Подошли только два крупных парня. Вероятно, это были вожаки». Они поздоровались с Завадским и Каратаевым, затем молча протянули руки нам. Каждый из них представился. Один назвался Ильданисом, другой Рафом. Завадский поздоровался с ними сухо. Тем не менее, ребята старались наладить отношения. Один из них попытался разговаривать с но батя его остановил. «Послушай, Раф», — сказал он, — «что там за непонятки вышли с твоей братвой?» «Василич, о чем ты? Что за проблема?» «А проблема следующего характера. Верка, ты знаешь, она входит в мой кооператив». «Очень жаловалась, что твои пацаны избили ее и ничего ей не заплатили». «Правильно», – сказал Раф. «Я слышал про это. Но она же не обслужила их по полной программе». «А Верка тут при чем?» – спросил батя. «Как при чем? Они же не получили от нее что положено». «Что-то я не понял», – удивился Завадский. «Как это Верка и не смогла их обслужить?» «Так, говорят, что ничего у них не получилось». «А при чем тут Верка?» Что-то я, братишка, не понимаю, какую ты, Верке, предъяву говоришь, что у Верки не стало. Так у нее ничего и нет. А если у твоих барбосов член не стоит, так она тут ни при чем. Так что, братишка, надо бы бабки сюда прислать. Закончил Завадский, похлопав ладонью по столу. Я с ужасом смотрел на Казанцев. Легенды, которые ходили о казанской группировке, были одна страшнее другой. А тут Завадский таким пренебрежительным тоном говорит с лидерами этой группировки. «Да сейчас тут может такое завариться!» Я бросил взгляд на Сергея. Его лицо тоже выражало напряжение. Неожиданно в беседу вступил Каратаев. «Ты что, Раф, на последних соревнованиях не был? Там мои ученики выступали!» «Почему же не был? Сидели в крылышках, смотрели, восхищались. Все твои ученики в победителях, призовые места держат. Мы тебе, Олег, давно предлагаем в нашу бригаду прийти на любую должность. Хочешь, третьим у нас будешь!» «Хочешь тренером главным пацанов наших учить?» «О какой тренерской работе мы можем говорить, если вы по счетам не платите?» «Серьезно?» — сказал Каратаев. «Теперь я понял, почему он вспомнил о своих учениках. Это была устрашающая сила. Вот почему он теперь укоряет братков, что они не платят». «Послушай, Олег, что ты нас обижаешь?» Вступил в разговор Ильданис. «Ты что, считаешь, что мы не по правилам живем, что ли?» И он тут же достал из кармана большую пачку денег. «Бери, пожалуйста. Сколько эта верка стоит? Вот компенсация за моральный и материальный ущерб». Батя отодвинул пачку. «Зачем мне такие деньги?» «Ты, парень, по счетчику плати. А если ты мне подачку бросаешь, то она мне не нужна». Я внимательно следил за развивающимися событиями. заводские и Каратаев держались очень уверенно. «Значит, у них есть превосходство над Казанскими?» Казанцы молчали. Потом Рав широко улыбнулся, обнял Завадского и сказал... «Ленчик, что ты заводишься? Мы же с тобой не первый день друг друга знаем. Что мы, из-за какой-то верки будем друг другу на мозги капать? Я тебя очень прошу, возьми деньги. Хочешь, я перед тобой извинюсь». Теперь Завадский тоже улыбался. Конечно, здесь присутствовал определенный стиль разговора. И тот крутой, и этот крутой. Конечно, Завадский с Каратаевым не обладали такой мощной бригадой, как казанцы. Но, вероятно, их связи с криминальным миром были казанцам известны и поэтому на конфликт им идти не было резона. Тем более из-за какой-то проститутки. Через несколько минут все было улажено. Все дружно чокнулись и выпили по рюмке водки, чтобы забыть обиды и недомолвки. Вскоре казанцы ушли. В зал вошла девушка, одетая в красивое платье, с темными волосами и с азиатским разрезом глаз. Она была очень красива и сразу привлекла внимание Сергея. Девушка направилась в сторону нашего столика. Подойдя к нам, она поцеловала в щеку Завадского и протянула руку Каратаеву, который поцеловал ее. Затем она перекинулась с Ленчиком несколькими словами. Я перехватил взгляд Сергея. Он не отрывал глаз от девушки. Видно было, что она ему очень понравилась. Наконец Сергей решился попросить Завадского, чтобы тот познакомил его с ней. Ленчик представил Сергея как хорошего спортсмена и старого товарища. Девушку звали Таня Любимовой. Затем Сергей пошел танцевать с ней, а батя стал тихо разговаривать с Каратаевым. Мне было неловко присутствовать при разговоре, но в то же время хотелось узнать побольше об этой девушке. Я осторожно спросил. «Леонид Васильевич, а что это за Таня?» Завадский хитро улыбнулся, посмотрел на Каратаева и ответил. «А это, можно сказать, моя солистка. Лучшая девушка в моем кооперативе». Каратаев засмеялся. Сергей был очень увлечен любимовой. Он несколько раз танцевал с ней, они о чем-то говорили. В конце вечера, выйдя из ресторана, Сергей шепнул мне. «Даня, ты домой один поезжай, а я в гости к Татьяне заеду». Но пребывание в гостях у любимого затянулось для Сергея на три дня. Все это время он находился в квартире, которую снимала Таня. Они, как потом рассказал Сергей, практически не вылезали из кровати. Таня очень увлекла Сергея, и после первого свидания он сумел убедить Завадского, чтобы девушка ушла из его кооператива. Первоначально Сергей часто приезжал к ней, а потом стал оставаться у нее, и они стали жить вместе. Сергей снял квартиру недалеко от нашего дома, на Краснознаменной улице. Шло время, Сергей не мог определиться, с кем ему работать. От Каратаева поступило предложение работать вместе с ним в бригаде, но Сергей не спешил его принимать. Однажды вечером мы встретились с ним и зашли в кафешку. Сели за столик, обсуждая это предложение. В основном Сергей был против того, чтобы ложиться под Каратаева. Это напомнило мне время нашего детства, когда Сергей хотел быть лидером, а не ходить в чьем-либо подчинении. Сергей вообще пытался найти себе какое-либо занятие, но пока безуспешно. Пару раз мы встречались с Завадским, когда ходили на иподром, где батя делал ставки. Я прекрасно понимал, что для Ленчика это было одним из увлечений, но не способом зарабатывания денег. Он был довольно азартным игроком. Бизнес, связанный с фарцовкой, которым он занимался еще до отсидки, практически полностью утратил смысл. Ведь исчезли валютные магазины, а доллары стали вполне обычным предметом купли-продажи. Но Завадский упорно искал возможность заняться серьезным делом. Все, что было связано с опекой проституток, это было временным явлением, модным, но вовсе не постоянным. И Завадский знал, что долго заниматься этим не будет. Одним из увлечений Бати был антиквариат. И он хотел в свое время даже открыть собственный магазин. Но это оказалось хлопотным мероприятием. К тому же официально легализовать себя завадски не хотел, хотя любовь к антиквариату у него оставалась одной из главных. Впоследствии он будет еще долго заниматься именно этим. Сидя в ресторане, он пытался втолковать нам, а может быть и успокоить себя, что он занимается подобной спекуляцией для души, объясняя, что суть не в прибыли хотя мы знали, что это занятие приносит Завадскому большие барыши. Еще бы, у него была своя клиентура, был свой круг общения, где он выступал, как правило, посредником. А какие-то вещи у него находились прямо в квартире, он их удачно перепродавал, тем самым хорошо зарабатывая. Другое увлечение Завадского – сбыт дефицитных вещей – тоже приказало долго жить. Комки были закрыты, наступала эра вещевых рынков и коммерческих магазинов. Там были сконцентрированы иностранные шмотки, радиоаппаратура и многое другое. И все было в открытой продаже. Категории дефицита не существовало и не было возможности обогатиться в этой сфере. К тому времени Завадский удачно разменялся и сумел въехать в квартиру, находившуюся в том самом доме, где когда-то был его любимый комок, на Садово-Кудринской. Помню, батя пригласил меня и Сергея на серьезный разговор. Встреча происходила в одном арбатском ресторане. Прибыв в точно назначенное время, Сергей заметил, что вместо Каратаева с Завадским пришли два незнакомых мужчины. Батя представил их Сергею. «Знакомься, это Антонио», – показал он на одного лет 35-40, с темными кудрявыми волосами. Спутником Антонио был некий Хосе, невысокий, лысоватый, его ровесник. Скорее всего, они были давно знакомы друг с другом. Чуть позже, сидя за столом, мы узнали их историю. Это были дети так называемых испанских палит-иммигрантов, которые после разгрома коммунистов в довоенной Испании были вынуждены иммигрировать в Советский Союз. Среди этих испанцев были родители Антонио и Хосе, поэтому они родились уже у нас в стране. Учились они в испанской спецшколе, ездили в специальные пионерские лагеря. Государство о них заботилось. Русский язык они знали лучше, чем свой родной, хотя по паспортам они были испанцами. Затем наступили перемены. В Испании рухнул фашистский режим Франко. Возродились демократические партии. Многие иммигранты стали возвращаться в Испанию. Родители Хосе и Антонио тоже уехали, прихватив с собой детей. Однако постоянно жить там ни Антонио, ни Хосе не хотели и быстро перебрались в Австрию. Скопив денег, они открыли там коммерческую фирму, имевшую контакт с Россией. Сейчас один из проектов, который они хотели осуществить именно с Завадским, был связан с компьютерами. Батю эта идея очень увлекла, но он не разбирался во всех этих делах и к тому же не хотел особо себя утруждать. Поэтому он и пригласил на разговор Сергея, вспомнив, что тот некогда учился на экономическом факультете университета и обладал неплохими знаниями в своей области. «Послушай, Серега», – сказал Завадский, наклонившись к нему. «Я хочу предложить тебе кое-что. Сейчас многие занимаются компьютерами». «Компьютерами? В каком плане?» – переспросил Сергей. Сейчас, в период начала развития советского капитализма, эти хреновины стали очень популярны. Любое предприятие, любая коммерческая структура просто обязаны иметь компьютер. В то же время их пока мало, поэтому мы и будем заниматься продажей их в Союзе. Наши компаньоны, он показал на испанцев, будут искать дешевые подержанные компьютеры в странах Западной Европы, в Австрии, Германии, других государствах, и скупать их. Твоя же задача находить предприятия и фирмы, которые бы эти компьютеры брали здесь. «Но как я их буду искать?» – спросил Сергей. «Ты же учился, проходил формулу товар-деньги-товар, а сейчас должен применять свои знания на практике». Сергей пожал плечами. «Даньку возьмешь, будете вместе работать в фирме. С людьми я тебе помогу. У меня есть хороший бухгалтер». Он посмотрел в записную книжку. «Марина Владимировна ее зовут. Я ее потом к тебе направлю». У тебя с бухгалтерией все будет тип-топ. Ну что, будешь заниматься этим делом?» Сергей снова пожал плечами. Батя выложил свой козырь. «А ты знаешь, за сколько сейчас покупают компьютеры предприятия?» «Не знаю. За 60 тысяч рублей. Одну штуку». «Всего один?» – удивился Сергей. «Да. Монитор, процессор и клавиатура – 60 тысяч рублей. В то время как новые «Жигули» стоят не больше десятки. Вот и делай выводы». «Ничего себе!» – присвистнул Сергей. «Это еще что? Сейчас очень хорошо идет 286-я серия, а за границей уже 386-ю прошли, на 486-ю переходит. А у нас об этом никто не знает. Так что это будет приносить нам бешеные деньги». «А кто у нас крышей будет?» «Каратаев?» – спросил Сергей. «Нет, Олег сейчас». Завадский грустно покачал головой. «Носится с другой идеей. Он в Америку хочет уехать». А зачем ему в Америку? Да там ему контракт предлагают, боксеров тренировать. Да тут еще у него кое-какие терки в спорткомитете. Вроде бы из-за прежних судимостей его выпускать не хотят. Но думаю, что Олегу все удастся. Хотя я его отговаривал. Сказал, что он зря в Штаты едет. Он сначала хочет на время туда поехать, контакты наладить. А так, в принципе, он обещал мне вернуться в Союз. А крыша никакая нам не нужна. Мы любой конфликт сами уладим, улыбнулся Завадский. «Как-никак, имя у меня в этом мире есть», намекнул Ленчик на свой уголовный авторитет. «Послушай», — вдруг сказал Сергей, «для того, чтобы закупать компьютеры, нужны ведь деньги, первоначальный капитал. А у меня?» Он похлопал руками по карманам. «Денег немного». Завадский, прищурив глаза, спросил. «Что, все деньги на Таньку потратил?» Сергей вызывающе взглянул на батю. Я насторожился. Зная заводной характер своего друга, Боялся, как бы он не вспылил. Я уже знал, что отношения Сергея и Татьяны вышли за рамки случайной связи между мужчиной и женщиной. У них сложилась гражданская семья. Поэтому Сергей всячески оберегал Татьяну от воспоминаний о ее прошлом. И не хотел, чтобы это как-то упоминалось в разговоре. Завадский был осведомлен об этом. И его слова были восприняты Сергеем как намек на ее прошлое. Но тут же сообразив, что сказал что-то не то, батя перевел разговор на другую тему. Ты о деньгах не волнуйся. У меня есть связи и пара банкиров-знакомых тоже. Сейчас кредит в банке получить. Пара пустяков. Серега, в конце концов, ты же экономист. Можешь подготовить какое-либо экономическое обоснование под нашу фирму? Затраты, ожидаемая прибыль и так далее. Только особо нашу схему не расшифровывай. Это секретная информация, так сказать, наше ноу-хау. Потом все это аккуратно отпечатаешь и поедем с тобой к банкирам. Деньги вышибать. Через несколько дней мы с Сергеем стали заниматься созданием нашего будущего предприятия. Мы купили в книжном магазине брошюру о том, как составить технико-экономическое обоснование, и вскоре Сергей, внимательно изучив ее, набросал внятный бизнес-план. Осталось только придумать название фирмы. На очередной встрече, которая проходила в ресторане гостиницы «Космос», Завадский внимательно просмотрел документы. Ему все понравилось. «Вот видишь, не зря ты в своем институте учился». Одобрительно заметил он. Жаль, только что не закончил. Сергей махнул рукой. «Ну что, пацаны, теперь дело за названием». «Да, хотелось бы придумать. Какой же? Может быть, космос?» «Почему космос?» «Мы сейчас в космосе сидим, и в этом ресторане рождается наша новая фирма». «Кто знает?» – сказал Завадский. «Может быть, мы будем круче всех известных фирм? Даже круче Гриндинга, с которого мы начинали нашу совместную деятельность?» Сергей засмеялся. Мы все же не космическими делами будем заниматься, а вполне земными, компьютерными. Но компьютеры тоже часть космоса, неожиданно заявил батя. С чего это, Ленчик? Ну, они ведь ракетами управляют. Пытался обосновать свое мнение Завадский. Ничего общего нет. Конечно, они управляют. Тогда давай назовем фирму «Осмос». Как-как? Переспросили мы с Сергеем. Первую букву отбрасываем, остается «Осмос». А почему именно так? «Да надоело. Что, я еще четыре дня буду думать, как назвать?» – сказал Завадский. «Поработаем, а потом разбежимся, другое название возьмем». «Ты же хотел фирму, как Грюндик, сделать?» – улыбаясь, напомнил Сергей. «Не те времена, да и страна не та», – махнул рукой Завадский. «Тут Готика два поработали, потом разбежались, новую контору создали. Видимо, так будет постоянно. Это я нутром чувствую». Тут Завадский не ошибался. Многие конторы так и существовали. Прошло еще несколько дней. Мы через юридическую фирму уже сумели зарегистрировать наш осмос, набрать штат людей. Бухгалтером к нам пришла знакомая Завадского, которая и на самом деле была докой в своем деле. Получить кредит было проще простого. Оказалось, что Олег Каратаев вместе с Завадским делали крышу нескольким банкам, поэтому Завадский приехал вместе с Сергеем в банк, где они спокойно взяли кредит. Сергей заполнил бумаги, и вскоре деньги по безналичному расчету должны были перейти фирме «Осмос». «Теперь самое главное для нас», — сказал Завадский, — «обналичить эти деньги и перевести их в тугрики. «Во что?» — переспросил Сергей. «Ну, в доллары. Просто я их так называю». Деньги поступили на расчетный счет нашей фирмы. Еще через несколько дней с помощью другого банкира Завадский сумел их обналичить. Затем через биржу и каких-то знакомых он сумел перевести их в немецкие марки по весьма выгодному курсу. Набралась приличная сумма. Теперь нужно было эти деньги вывести. Тогда из Австрии снова были вызваны партнеры испанцы. Завадский в присутствии Сергея и меня вручил им крупную сумму, свыше ста тысяч марок, на закупку компьютеров. Когда испанцы уехали, Сергей спросил Завадского: "Батя, а ты не боишься, что эти ребята кинут нас и свалят?" «А ты думаешь, — усмехнулся Завадский, — что у нас в Австрии друзей нет? Мы их найдем везде. Да им это делать и самим невыгодно, так как ожидаются серьезные барыши». Когда испанцы уехали, Сергей развернул деятельность по созданию фирмы. Завадский помог снять нам прекрасный офис в районе станции метро «Студенческая», недалеко от Кутузовского проспекта. Там стояло несколько кирпичных домов с высокими потолками. В одном из таких домов на первом этаже были сняты две трехкомнатные квартиры, которые были объединены в одну с отдельным входом. Завадский поручил Сергею срочно сделать там евроремонт, если можно было так назвать побелку потолков, наклеивание обоев и настилку вместо развалившегося паркета нового импортного ковролина. Постепенно стал оформляться коллектив. Были взяты несколько программистов, которые должны были заниматься дальнейшей комплектацией компьютеров, Был принят на работу Палыч, бывший внешторговец, который готовил контракты с будущими клиентами. Сергей пригласил на работу теску Сергея Ефимовича, бывшего снабженца, у которого были огромные связи. Именно Сергей Ефимович организовывал снабжение компьютерами различных предприятий. Он звонил своим знакомым и заранее договаривался с ними. Спрос на компьютеры действительно был очень большой. Сергей даже взял несколько охранников и водителей. Наиболее колоритной личностью в нашей фирме был водитель Андрей Бражников. За глаза его называли бананом. Такую кличку он получил от того, что очень любил бананы и постоянно возил их с собой в машине. Взяв его в качестве личного водителя, Сергей купил подержанную иномарку Audi 80, и Бражников возил его на все переговоры. Сергей изменился. Он стал носить костюм, галстук, строил из себя крутого бизнесмена. Я получил скромную должность заведующего складом. «Конечно, не ахти какая должность, но зато, как подчеркивал Сергей, я был самым доверенным лицом, даже важнее бухгалтера». «Что такое бухгалтер?» повторял Сергей. «Это человек, который занимается документами, а на тебе висят живые деньги, наш товар. Ты понимаешь, почему я доверяю это именно тебе?» Сам заниматься бумагами Сергей не хотел. Больше всего ему нравилось проводить переговоры, встречаться с людьми. Он уже знал директоров многих предприятий, с кем свел его Ефимыч. Целый день Сергей разъезжал с Бражниковым либо по частным коммерческим структурам, либо по государственным предприятиям. Предпочитал он работать с последними, так как у них было в те времена много денег. Но с одной оговоркой – все деньги были безналичными, а директора хотели как-то эти деньги прокрутить и тем самым обновить свою материально-техническую базу. Ведь всем надоело пользоваться счетными машинками и арифмометрами. Куда престижнее был современный компьютер. Поэтому заявок было навалом. Я обращал внимание на то, что каждый вечер Сергей возвращался в офис для подведения итогов. Он отчитывался, какие заявки он получил. Бухгалтерша несколько раз приходила к нему в кабинет с документами, но Сергей только отмахивался. «Не надо мне никаких бумажек. Я вам полностью доверяю». Вскоре наступил день когда должна была поступить первая партия товара. Хосес с Антонио не обманули. Мы получили от них факт, что ожидается прибытие на таможню Ленинградского вокзала 50 компьютеров. «Ничего себе! 50 штук!» – присвистнул я. «Это же какие деньги, если загонять их по 60 тысяч?» В факсе было написано «обеспечить доставку и охрану». Сергей схватился за голову. Он тут же стал звонить Завадскому. «Батя, компьютеры поступают. 50 штук». «Испанцы пишут, чтобы охрану обеспечили. А кого мне нанять?» «Успокойся, Серега. Ты же генеральный директор фирмы. А Вот и думай». «А ты – учредитель этой фирмы», сказал Сергей, намекая на то, что Завадский, хотя по документам никакого отношения к фирме не имел, но фактическим владельцем был, естественно, он. «Хозяева ни о чем не беспокоятся. Только деньги свои снимают», усмехнулся Завадский. «Ты мозг. Ты и должен работать». «Ты же хочешь быть моим полноправным партнером?» Сергей положил трубку и задумался. «Даня, где же мы охрану найдем?» «Может, фирму «Алекс» позвонить?» «Предложил я. Они занимаются охранными услугами». «Давай попробуем». Это была в те времена единственная фирма, которая занималась сыскной деятельностью. Однако после короткого разговора с руководителем фирмы мы выяснили, что они занимаются именно детективной деятельностью, а охранные услуги не предоставляют. «На тебе!» сказал зло Сергей. Насоздавали кооперативов, расплодили кучу коммерческих фирм, а охраной их никто не занимается. Кстати, это довольно прибыльное дело. Может быть, когда-нибудь я им займусь. Нам надо было как-то выходить из положения, но ничего придумать мы не могли. Как-то вечером мы с Сергеем сидели в его кабинете и разговаривали. Неожиданно в дверь без стука ворвался Ефимыч. «Сергей Маратович, у нас беда», выдохнул он. «Что случилось?» насторожился Сергей. Говорит толком. Похоже, нас пришли арестовывать. Кто? Милиция? Нет, автоматчики. Какие еще автоматчики? Обыкновенные, настоящие. Ничего не понимаю, сказал Сергей. Мы выскочили из кабинета. Перед нами предстало необычное зрелище. В широком коридоре, который соединял две квартиры, на диванах, на стульях и вдоль стены расположились люди весьма странной наружности. Все они были одеты одинаково, в черной дубленной полушубке, Военные шапки с кокардами, в военной форменной брюки, заправленные в сапоги. У всех были увесистые автоматы. Создавалось впечатление, что к нам пожаловали бойцы времен Великой Отечественной войны. На нас никто не обращал внимания, гости были заняты своими разговорами. Мы с Сергеем насчитали восемь человек. Странно, сказал Сергей, он не мог понять, в чем дело. Неожиданно входная дверь открылась, и в офис вошел улыбающийся Завадский: Но ну что, Мамсуров, растерялся? Обратился он к Сергею. «Это сюрприз». «Леня, объясни толком, что это значит», сказал Сергей. А «Вот тебе группа сопровождения будущего груза. Автоматчики. Я с ними контракт заключил», сказал Леня. Он достал из бокового кармана платежные документы. В коридор вышла удивленная Марина Владимировна. Ленчик протянул бумаги ей. «Что это такое, Леонид Васильевич?» спросила она. «Как что? Контракт на сопровождение ценного груза». «Между мной, частным лицом Леонидом Васильевичем Завадским, и государственным предприятием, как его?» Завадский прищурил глаза, чтобы прочесть название. «Погоди!» – неожиданно перебил его Сергей. «Ничего не понимаю. Ты же не мог найти группу сопровождения компьютеров? Вот я тебе их нашел. Автоматчики выполнят все. От таможни до склада довезут груз. А где мы будем его хранить? Я этого не понимаю. А я не понимаю, кто у нас генеральный директор, ты или я?» Перешел в наступление Завадский. «Я директор», — ответил растерянно Сергей. «Вот, значит, это твоя головная боль, где ты будешь груз хранить?» «В офисе пока буду хранить, на окнах решетки есть». «Да какие это решетки?» — засмеялся Завадский. «Ты прикинь, на какую сумму мы привезем сюда компьютеров? Твои решетки в минуту спилят, тем более наверняка пройдет утечка информации». В самом деле нужно было срочно решать вопрос хранения товара. «Пойдем обсудим», — сказал Завадский, показав Сергею в сторону его кабинета. Они направились туда. Вдруг батя повернулся ко мне. «А ты что стоишь? Пошли с нами. Ты же у нас за складом". «Мы вместе вошли в кабинет». «Значит так, Серега», — начал Завадский. «Компьютеры мы будем хранить на одном предприятии». И он показал листок с названием. «Кстати, директору дашь одну штучку за хранение и проведешь по безналу по пониженной цене». Теперь вырисовывалась интересная картина. Автоматчики должны были привести компьютер на предприятие, где его директор сложит их в купленный ангар. Все это должно проделываться ночью, чтобы никто ничего не видел. Для этого дела были наняты две фуры, которые полностью загружались компьютерами. «По документам компьютеры будут числиться у вас на складе», — повернулся ко мне Завадский. «Почему у нас?» — спросил я потому что по уставу предприятия директор не может хранить у себя компьютеры. Теперь же все по уставу, по закону», – ехидно усмехнулся Завадский. «Вот в их устав это не входит». «Господи!» – схватился за голову Сергей. «Я уже одурел от этого чертового бизнеса. Одни бумажки, контракты, законы. Вспомни, Ленчик, как мы это все пробивали, чтобы получить груз из-за рубежа. А ты что хотел? Думал, что все в нашей стране делается легко?» «Слава богу, опыт есть!» Ленчик намекал на то, что везде нужно подмазать, дать взятки. «Я знал, что как только мы перевели деньги в Австрию, чтобы закупить первую партию, сразу выяснилось, что вести компьютеры в нашу страну без документа о разрешении заниматься внешнеэкономической деятельностью было нельзя. И тогда Завадский в спешном порядке стал искать ходы в Министерство по внешнеэкономическим связям, какое-то объединение, техноэкспорт, чтобы добиться этого разрешения». За какую-то сумму оно было получено. А теперь выясняется, что по закону и мы хранить компьютеры не можем, а это ведь большая ценность. «Ничего», – говорил Завадский. «Всегда можно найти выход из любого создавшегося положения. Слава Богу, возможности есть». В течение следующего дня у нас был очень один напряженный момент. Надо было перевозить груз. Мы с Сергеем тоже его сопровождали. Сколько страха было. Ведь сумма была огромная – несколько миллионов. Нам все время казалось, что на нас вот-вот нападут, всех перестреляют и завладеют компьютерами. Но тем не менее они были благополучно перевезены на одно из московских предприятий, которое находилось в районе Рязанского проспекта, и были помещены в ангар. Сергей уже сам сумел договориться, чтобы разрешили оставить автоматчиков для охраны. Они должны были работать посменно. Затем мы надеялись в течение двух-четырех дней эти компьютеры быстро реализовать». Но тут нас ждала неожиданность. Оказывается, за то время, пока компьютеры шли, произошли изменения, и государство словно предчувствовало возможной махинации в этой области. Оно запретило покупать компьютеры у частных лиц или у коммерческих структур. Все директора предприятий, один за другим, стали отказываться от совершения сделки. Мы были в шоке. Что же нам теперь делать? Помню, Сергей закрыл дверь в кабинет, достал из стола бутылку водки и столпить одну стопку за другой. «Серега, успокойся. Соберись, не напивайся». Пытался остановить его я. «Отвали, Данька», — говорил Сергей. «Я уже с ума сошел с этим бизнесом. Только с одним разгребусь, а тут другой напирает. С государством вообще никакие дела вести нельзя». В дверь постучали. Вошел Ефимыч, вместе с ним наш программист Игорь. «Сергей Маратович, мы хотим одно предложение внести». «Какое предложение?» Спросил Сергей, наливая себе очередную стопку. «Мы с Игорем посоветовались, подумали», — сказал Ефимыч. «И у нас появилась гениальная мысль. Точнее, она Игорю пришла в голову». «А ты, значит, решил к этому делу присоединиться?» Усмехнулся Сергей, намекая на то, что старый внешторговец Ефимыч, карьерист по жизни и по призванию, уже подсуетился. «Зачем вы так сразу? А идея действительно сногсшибательная». «Что там за идея? Говорите». «Вот, посмотрите», – начал Игорь. «У нас в контракте написано, что мы предоставляем предприятиям по безналичному расчету партии компьютеров, так?» «Так», – кивнул Сергей. «Законом это запрещено, так?» «Ну, а мы делаем вот как. Мы продаем им программное обеспечение». «Чего-чего продаем?» – заморгал Сергей. «Ну, я разрабатываю определенную программу, и мы ее продаем. А компьютеры даем бесплатно, как приложение». «Ничего не понимаю» сказал Сергей. «Какая программа? Какие бесплатные компьютеры? Ты да что?» «Да ничего. Посмотрите. Я разрабатываю дорогостоящую программу. Игры, что ли?» «Да какие игры? Дело производства, всевозможные бланки. Короче, все, что необходимо для деятельности предприятия. А в качестве приложения мы даем им компьютеры. Таким образом получается, что они покупают у нас программу. Все будет по закону». «Точно по закону», переспросил строго Сергей. «Точно, Сергей Маратович!» – подхватил Ефимыч. «Я консультировался со знакомыми юристами из моего бывшего министерства, и они полностью подтвердили законность этой сделки». «Ну ты даешь!» – развел руками Сергей. «А как же ты программу составишь?» «А можно ничего и не составлять», – сказал Игорь. «Как это?» «А так, кто ее будет проверять? Это же дискеты. Мы их передадим. А что там есть, программы или игры какие? Никто не знает». «Верно. Держи». И Сергей налил Игорю стакан водки. «Пей!» «Да я не пью, Сергей Маратович!» Стал отнекиваться Игорь. «Давай-давай, Кулибин!» Сергей подошел к Игорю, обнял его и поцеловал. «Нет! Какой Кулибин? Ты Ломоносов!» Выход был найден. В течение нескольких дней договоры были в спешном порядке переделаны. Теперь предприятия охотно купили у нас программное обеспечение. Таким образом, все компьютеры разошлись. Сергей был очень доволен. Крупная сумма легла на наш банковский счет. Некоторые деньги Сергей сумел обналичить. Он с радостью выдал всем премию, а остальную сумму, опять по предыдущей схеме, нужно было перевести в валюту. Неожиданно приехал Завадский и сказал, что этого мы делать не будем. «Это наши бабки, и мы распределим их между собой», сказал он. Итак, деньги были сняты со счета и обналичены. Потом, как я понял, они были положены Завадским и теми, кто ему помогал, к себе в карман. «На что мы будем покупать компьютеры?» Пытался протестовать Сергей. «На кредит, который мы возьмем в банке. На 150 миллионов. Я уже договорился». «Ну ты, батя, даешь!» Сказал Сергей. «Вот это бизнес!» «А ты что думал?» Усмехнулся довольно завадский. «Знаешь, как меня называют в банковских кругах? Плавец большого бизнеса!» Сергей улыбнулся. Прошло несколько недель. Мы успешно освоили свой бизнес. За это время мы уже успели прогнать несколько партий товара. Компьютеры шли из Германии. Затем была придумана новая схема. Дело в том, что периоды, когда шла закупка, доставка и таможенное оформление груза отнимали большое количество времени. Люди сидели без работы. Поэтому, опять же, по предложению наших программистов, Сергей разрешил скупать компьютеры за наличный расчет у частных лиц, проживающих в Москве. Затем мы продавали их по безналичному расчету предприятиям. Но самой крупной аферой того периода, конечно, была закупка товара на огромный кредит, который мы взяли в Сбербанке. Сумма, о которой договорился Завадский, составляла 150 миллионов. По тем временам баснословное количество денег. Для получения новой партии была разработана хитроумная схема распределения товара. Часть компьютеров должна была поступать из-за границы, а часть – скупаться здесь, в Москве хотя по документам они считались ввезенными из-за границы. К тому же была увеличена цена. Прошло время. Компьютерный бизнес продолжал развиваться. Испанцы стали предлагать еще более интересную схему, которая сулила нам неимоверной прибыли. Суть ее заключалась в следующем. Мы должны были находить предприятия, которым нужны были компьютеры. У этих предприятий, в свою очередь, обязательно должен был быть алюминий. После этого мы заключали бартерное соглашение, Они через нашу фирму давали алюминий, а мы им поставляли наш груз. Схема была достаточно простой и не новой. Уже многие коммерческие структуры, которые имели право заниматься внешнеэкономической деятельностью, увлеклись таким прибыльным делом, поэтому мы заполнили только часть ниши новой отечественной экономики. Поскольку в нашей фирме произошло расширение деятельности, то, естественно, ни Ефимыч, ни программисты, которые тоже были брошены на это дело, не справлялись со своими обязанностями. Им было поручено искать выходы на алюминий, поэтому Сергей набрал большое количество молодежи. В основном это были студенты, которые значились у нас внештатными сотрудниками нашей фирмы. Целый день эти ребята мотались по предприятиям с вариантами договоров и предлагали директорам заключать выгодные сделки, показывая образцы компьютеров. Кое-кому удавалось это сделать. Тогда Сергей выплачивал ему щедрые премии. Но государство на вывоз алюминия наложило запрет. То ли внешторговые объединения имели на этом большие деньги, то ли госчиновники посчитали, что такой открытый вывоз алюминия нужно запретить. Но Советом министров было принято постановление о запрете его свободного вывоза. Тогда мы долго сокрушались об этом. Опять же, кому-то в голову пришла идея, что теперь контракты лучше оформлять на вывоз не чистого сырья, а изделия из него, например, кружек, мисок и прочие дребедения. И снова пошли поезда, груженные алюминиевыми кружками и ложками, в сытую и цивилизованную Австрию, как будто они до сих пор пользовались такой посудой. Помню, в нашу фирму пришли двое незнакомых мужчин. Один солидный, полный, с красным лицом, другой худощавый. На вид каждому было около 50 лет. Оба были с папками. Они сразу стали интересоваться, кто у нас директор фирмы. Ефимоч, который встретил их, настороженно спросил. А вы по какому вопросу? «По поводу закупки компьютеров», – ответили они. Каким образом они нас вычислили, было трудно догадаться. Хотя, конечно, мы давали иногда рекламу. Может быть, из-за рекламы они и пришли. Ефимыч отвел их в кабинет к Сергею. Через несколько минут тот вызвал меня. «А это…» – представил он меня посетителем. «Мой заведующий складом. Можете называть его Даня». Из разговора я понял, что эти мужчины приехали в Москву из Тулы. Один из них – Михаил Васильевич Горох был директором крупного предприятия, у которого было много безналичных средств. Второй мужчина был начальником отдела снабжения или заведующим производством, я не понял. Горохов стал предлагать Сергею ряд сделок для покупки компьютерных программ, естественно, подразумевая под этим приобретение самих агрегатов. Более того, Сергей даже сумел повысить на них цену, хотя к этому времени цены стали падать. Но это Михаила Васильевича не остановило. Наоборот. Он сказал, что возьмет около 20 компьютеров. Единственным условием, как объяснял Михаил Васильевич, было то, что мы сначала поставим товар, а потом они произведут безналичный расчет, так как деньги лежат в банке, а банк может оплачивать сделку только после поступления торгово-разгрузочных накладных со станции. Сергей охотно подписал такой контракт. В этот же вечер они пошли обмывать сделку в ресторан. Меня туда, естественно, не пригласили. На следующий день Сергей приехал в офис раньше обычного в хорошем настроении. Он сразу же вызвал меня к себе в кабинет. «Видишь, Данька, как у нас дела пошли», – сказал он. «Теперь клиентура нас сама разыскивает. Мы заключили достаточно выгодный контракт. Теперь еще больше разбогатеем». «Так сколько мы должны компьютеров им поставить?» – спросил я. 20 штук», – сказал Сергей, показывая мне контракт. «Видишь, все уже подписано. И сумма кругленькая». «Я им даже на 20% цену увеличил». А они подписали и глазом не моргнули. «Провинция», – добавил Сергей. «А может, просто искать не хотят. Деньги-то по безналу идут. А у них, как они сказали, средств дофига. Все равно потом их в бюджет скинут. А так они хоть компьютеры себе купят». «Так, по крайней мере, мне объяснил этот тульский директор». «Ну что, приготовишь 20 компьютеров?» «Знаешь, Серега», – сказал я, доставая складские документы. А у нас двадцати не будет? А сколько у нас? Только 16. Что же делать? Давай 16 пошлем, а 4 позже. Нет, так нельзя. Надо сразу 20, иначе они затянут оплату. Вот что, вызови ко мне студентов. Пусть они по объявлениям купят 4 компьютера у частных лиц. И он нажал на кнопку связи, чтобы вызвать бухгалтера. Марина Владимировна, сколько у нас денег наликом в сейфе лежит? Спросил он. Марина Владимировна назвала цифру. «Эх, не хватает десяти тысяч», — сокрушенно сказал Сергей. «Что же делать?» Он полез в бумажник, но там было около 400 рублей. «Может, Ленчику позвонить? А с другой стороны, это моя сделка». Я посмотрел на него. Сергей раздумывал, как поступить. Ведь на самом деле хозяином фирмы был Завадский, а тут Сергей как бы левака дает и кладет чистую прибыль себе в карман. Наконец он набрал номер телефона Завадского. Тот с большим интересом выслушал сообщение о новой сделке. Через несколько часов люди заводского привезли недостающие 10 тысяч рублей. К вечеру были закуплены компьютеры. В офисе лежали большие коробки, на которых красовались надписи «Made in Hong Kong» и «Made in Тайвань". Сергей, прохаживаясь вдоль коробок, сказал, «Завтра отправляем компьютеры». На следующий день они были отправлены товарным контейнером в Тулу. Вскоре Сергей получил факс, подтверждающий поступление компьютеров. Однако оплаты не было. Прошел месяц, затем два, три, но деньги так и не поступали. Сергей неоднократно звонил Горохову, узнавал, почему он не перечисляет деньги. Но директор каждый раз находил разные причины. То у него ревизия, то банк деньги заморозил, то какое-то переизбрание и так далее. Сергей уже начал злиться. Иногда при разговоре он ругался на директора матом и грозил ему серьезными неприятностями. Но директор будто ничего не слышал и говорил, что опять возникли непредвиденные обстоятельства. «Все, этот хмырь нас кинул», – сказал мне как-то Сергей. «Надо высылать бригаду, чтобы с ним разобрались». Надо сказать, что к этому времени повсюду уже достаточно активно шли фильмы о первых ракетирах, которые появились в период действия закона о кооперации. Также было много газетных статей. Мы уже знали, как поступали ракетиры с теми, кто не платит долги. Было очень модно такое средство, как горячий утюг, который ставили на тело должника. Сергей начал разрабатывать план. Но необходимо было набрать бригаду. Как-то вечером к нам заехал Завадский за очередной частью своей доли, которую он забирал по пятницам. После передачи денег Сергей изложил ему суть истории с тульским директором. Завадский внимательно выслушал его. «Надо туда бригаду посылать. У тебя нет никого на примете?» – спросил его Сергей. «Раз ты директор и имеешь такую крутую фирму», – ответил Завадский. «Тебе необходимо держать из штат охраны». «Да какая охрана? У меня бывшие милиционеры да работники ВОХРа. Они толком ничего делать не умеют. А тут надо конкретных ребят посылать». «Была у меня хорошая бригада ломщиков, когда мы с Атари по торгу работали», – сказал Завадский, вспомнив свою карьеру. Так сказать, группа прикрытия. Нужно созвониться с ребятами, поговорить. Может, кто и примет участие. Ты сколько платить им собираешься? А сколько надо? Я не знаю. Боюсь, они проценты возьмут от общей суммы. Тогда давай мы штраф насчитаем директору. А за что штраф? За просрочку платежей. Хорошо, насчитай штраф. Только, пожалуйста, включи в оплату этой бригаде, которую собираешься послать в Тулу, так называемые страховые выплаты. «А это что такое?» «На случай того, если какого-нибудь мальчика примут». «Кто примет?» «Менты! Вот кто!» «Вдруг твой директор стуканет в органы и наших мальчиков повяжут?» «Тогда нужно будет оплатить им адвокатов, нахождение в следственном изоляторе и прочие расходы, которые могут на них лечь». Сергей почесал в затылке. «Сумма может быть достаточно серьезная». «Да, может. Как раз половина той суммы, которую тебе должны». «Так что ты предлагаешь?» Плюнуть на это дело? Давай вот как сделаем. Ленчик, ты всю бригаду мне не готовь. Дай только человека 3-4. Остальных я своих возьму. Данька поедет, Бражникова. Банана пошлем, сказал Сергей. Банана можно, кивнул Завадский. Это же мой протеже. Как твой протеже? А разве он тебе не представился, что он мой человек? Удивился Завадский. Теперь мне стало ясно, что когда учреждалась фирма, Завадский поставил сюда своих людей для контроля за делами. Не случайно потом каким-то образом Бражников стал личным водителем Сергея. «А что твой банан делать умеет?» «А ты пошли его и увидишь. Он крутой парень, и кулаки у него крепкие. Он вмиг разберется с твоим директором. А Данька...» Завадский посмотрел на меня. «Данька пусть тоже едет. Он тебе пригодится. Я смотрю, ты ему полностью доверяешь. Так пусть он и через это пройдет». Через пару дней мы сидели в уютном купе пассажирского поезда. Хотя до Тулы было всего несколько часов пути, тем не менее нам было взято купе. Помимо нас с Бананом, в Тулу ехали еще два мордоворота, бывшие ломщики «Березки», где когда-то делал дела Завадский. В ходе беседы мы выяснили, что это бывшие спортсмены-гонбалисты, которые после того, как ушли из большого спорта, стали заниматься в команде то ли «Атари», то ли еще кого-то ломкой чеков. Но когда «Березки» прикрыли, Ребята стали заниматься выбиванием долгов. Мы приехали в Тулу к обеду. Сразу же направились в маленький ресторанчик поесть. Миша и Коля, так звали ребят, направленных с нами в качестве силовой поддержки, заказали кучу разных блюд. Мы с бананом еще посмеялись над ними, что они очень много едят. «Наши молодые организмы», – мрачно ответили они, – «требуют дофига калорий. Сегодня нам предстоит большая работа. Вариант, который они предложили, был достаточно прост. После обеда мы наняли одного частника и подъехали к предприятию, где работал директором Горохов. Сели у проходной и стали ждать. Единственным человеком, кто видел Горохова в нашем офисе, был я. Банан видел его только мельком. Все поэтому переиграли по-другому. Силовая акция была возложена на Мишу, Колю и Банана. Я же должен был только показать им Горохова, а затем поехать на вокзал и ждать появления ребят купив билеты на вечерний поезд в Москву. Мы провели у проходной часа три или четыре. Наконец я увидел, как Горохов появился в сопровождении двух человек. Один из них, вероятно, был его водителем, другой – просто сослуживцем. Они долго стояли возле его служебной «Волги» и о чем-то разговаривали. Попрощавшись с коллегой, Михаил Васильевич сел в машину. «Волга тронулась. Ребята поехали следом на начальники». Я же вышел и стал ловить такси, чтобы успеть купить билеты. Через полчаса я был на вокзале. Ближайшим поездом до Москвы оказалась тульская электричка. Уходила она в 10 часов вечера. Не знаю, успеют ли ребята до этого времени разобраться с директором Кидалой, думал я. А вдруг их заберут? Что мне тогда делать? Никаких четких инструкций у меня не было. Были только телефоны Завадского и Сергея. До отправления электрички оставалось 15 минут, а ребята все не появлялись. Я начал волноваться. Бегал по перрону туда-сюда, время от времени подходя к телефонной будке. Несколько раз я даже пытался набрать номер, но жетон не опускал. Наконец, когда до отхода электрички оставалось 5 минут, я заметил в начале перрона три знакомые фигуры. Ребята шли очень быстро и оживленно разговаривали между собой. По их настроению я понял, что все состоялось. Ну что, как дела? — спросил я. Ребята посмотрели друг на друга и заулыбались. «А что ты имеешь в виду?» — спросил Банан. «С Гороховым разобрались?» «Да, по полной программе. Обещал завтра денежки выслать». Меня разбирало любопытство, как же они разобрались с ним. «А о чем вы с ним говорили? Что делали?» — пытался выяснить я, но ребята молчали. Зато Банан смеялся, шутил, вспоминая те или иные эпизоды силового воздействия на директора. С его слов получалось, что ребята, выследив, где он живет, а жил Горохов в загородном коттедже, просто вломились в его жилище. На глазах у испуганных домочадцев они стали бить директора. При этом Банан сразу оборвал шнур телефона, чтобы никто не мог никуда позвонить. Когда директор был достаточно серьезно избит, ему поставили условие, что завтра он должен привести деньги. А если он этого не сделает, то следующая акция будет для него последней. При этом ребята не уточнили, что имеют в виду под этими словами. Вероятно, каждый мог понять однозначно, что это будет его убийство. «Ну, и как вы думаете?» – обратился я к Мише и Коле осторожно. «Думаете, он переведет деньги? А куда он денется?» – сказал Миша, поглаживая свой огромный кулак. «Не впервой. Мы же знаем, как это все нужно делать!» Банан смотрел на них восторженными глазами. «Да, ребята – профессионалы. Классно работают!» сказал он. «На следующий день, когда я пришел на работу, сразу же в нашем офисе раздался междугородный звонок». Звонил Горохов. Он пытался что-то сбивчиво говорить Сергею, объясняя, что тот зря все это сделал, что он и так бы заплатил. «Раньше надо было думать», жестко ответил Сергей. «А к тому, что произошло, я никакого отношения не имею». Горохов пытался выяснить, кто это сделал. «Откуда я знаю? Может быть, у меня друзья хорошие есть». «Помочь решили!» – уклончиво говорил Сергей, улыбаясь при этом. «Через несколько дней деньги, которые должен был нам Горохов, поступили на наш счет в банке. Причем не только сумма закупленной компьютеры, но и штраф, который мы наложили на него». Через несколько дней нас ожидало новое происшествие. Как-то под вечер около пяти часов, когда народу было немного, некоторых сотрудников Сергей отпускал раньше, в нашем коридоре появились пятеро парней-крепышей с короткими стрижками. Все в одинаковых куртках и спортивных костюмах. Ребята были крепкие, накачанные. Один поймал меня в коридоре и спросил. «Слышь, парень, а где тут у вас директор сидит?» Я сначала растерялся, соображая, что делать дальше. Неприятное чувство охватило меня. Наверное, это пришел Рэкет. Ведь рано или поздно он должен был прийти к нам. Пока я размышлял, что мне им ответить, в коридоре появился Ефимыч. Увидев меня в окружении ребят, он неожиданно подошел к нам. «Даня!» «Кого товарищи спрашивают?» Обратился он ко мне. Я даже выругался про себя. Какого чёрта он влезает? «Да мы директора вашего спрашиваем», сказал тот же парень. «А вы кто будете?» «Да мы насчёт одного контракта приехали». Теперь у меня появилась мысль. А вдруг это Горохов прислал ребят из стулы, так сказать, с ответным визитом? Но Ефимыч ничего не понял. «Так это очень просто», сказал он. «Пойдёмте, я вас провожу». И он направился в сторону кабинета, где сидел Сергей. Все мои попытки отвлечь Ефимыча не увенчались успехом. Через несколько минут ребята уже были в приемной и без стука вошли в кабинет Сергея. Я почувствовал неладное. Может что-то произойти, и я знал его вспыльчивый характер. Я быстро вбежал в кабинет вместе с Ефимычем, но захлопнув дверь кабинета перед самым его носом. «Нечего тебе присутствовать при таком серьезном разговоре», подумал я. «Еще чего испортишь». Теперь Ефимыч понял, что допустил промашку. Сергей сидел за столом и играл в какую-то компьютерную игру. Увидев незнакомых ребят, он сразу отодвинул в сторону клавиатуру и посмотрел на вошедших. «Ты что ли директор?» – сказал парень, который был покрупнее остальных. Сергей кивнул головой. «Да, я директор. Как зовут-то? Сергей Маратович. Значит, можно просто Серегой называть?» – улыбнулся тот же парень. «Можно и Серегой». Неохотно подтвердил Сергей. «Чем могу помочь? По какому вопросу пришли ребята?» «Насчет контракта», — продолжил парень и, не дожидаясь приглашения сесть, плюхнулся в кресло, стоящее в кабинете. «Мы, собственно, по поводу охранных услуг пришли». «Каких еще охранных услуг?» в «Вашей фирме ведь нужна охранная структура, чтобы на вас бандиты и ракетиры не наехали. Вот мы и будем этим заниматься. Или у вас есть кто?» Сергей растерялся. «Вообще-то...» «Мы в охранных услугах не нуждаемся», – сказал он. «У нас все и так нормально». «Это сейчас у вас все нормально, а завтра может быть совсем иначе», – буркнул парень, вытаскивая из кармана тонкий кожаный ремешок и наматывая его на свой кулак. «И сколько вы хотите за свои услуги?» «Да немного. Процентов 10-20 от твоей прибыли. Это по-божески. Плюс непредвиденные расходы, премии, подарки к праздникам». «Ничего себе!» присвистнул Сергей. «Больно круто получается». «С чего ты взял, что круто? Нормально получается. Ты же компьютерами торгуешь, правда? Значит, у тебя бабульки водятся. Просто впишешь в контракт эти проценты, раскидаешь на своих клиентов и не будешь обижен». «Но так как?» Он пристально посмотрел на Сергея. Я видел, что Сергей начал нервничать. Он часто стучал пальцами по столу. Конечно, никакой кнопки вызова поддержки у нас не было, Да и охрана как таковой тоже. Сидел при входе бывший капитан милиции Митрич, выполняющий обязанности вахтера. Он то спал, то фильмы смотрел по телевизору. Сергей специально поставил телевизор с видеомагнитофоном для тех, кто заступал на ночь, чтобы ночью люди не спали. Проглядел, выходит Митрич непрошенных гостей. «Ничего, сейчас от Сереги ему достанется», – подумал я. «А если моя фирма?» – неожиданно заговорил Сергей. «Откажется от ваших услуг». «Тогда что может быть?» «Тогда у тебя могут быть очень большие неприятности», сказал парень и ни с того ни с сего стал стучать кулаком по столу, как бы показывая свою силу. «Но ты же умный парень. Ты не откажешься». Сергей, вероятно, уже решил, как ему вести дальнейший разговор. Он сказал, «Ну что, ребята, ваше предложение заманчивое. Скорее всего, я его приму. Но есть небольшая тонкость. У меня есть партнер, и я должен с ним посоветоваться». Мне как-то неудобно заключать такой контракт без него». «А, так это пожалуйста», – сказал парень. «Когда нам приехать?» «Давайте завтра приезжайте, в это же время. Заодно и все бумаги подпишем». «Какие еще бумаги?» – спросил парень. «Мы никаких бумаг не подписываем. У нас обычно джентльменское соглашение. Все на словах. Мы серьезные люди и никого никогда не подводили. И сами, впрочем, не допускали, чтобы нас кто-то за лохов держал». «Ты меня понял, директор?» Сергей кивнул. «Значит, мы завтра в это же время подтянемся с ребятами, Это сразу подготовь небольшой авансик». «Какой авансик?» «Ну, сумму за первый месяц работы. Мы вперед бабки берем». Как только ребята ушли, Сергей схватил амбарную книгу и изо всей силы стукнул ей об стол. «Какой козел пропустил этих идиотов!» закричал он. «Мне было жалко Ефимыча, и я не хотел подставлять его». «Да они сами вошли. Как-то их проглядели». «Где этот козел, Мент поганый! Вечно он спит или кино смотрит!» Сергей побежал в комнату, где был Митрич. Вскоре я услышал неистовую ругань, которую обрушил Сергей на нашего охранника. Сергей вернулся в кабинет и позвал меня. «Надо Завадского срочно вызвать с Каратаевым. Пусть они с этими разберутся», — сказал он. На следующий день, за час до начала встречи, к нам в офис приехал Завадский а чуть позже Каратаев со своими боксерами. Они расположились в комнате для отдыха, которая находилась за кабинетом. Все ждали появления ребят. О чем Завадский говорил с Мамсуровым, я не знал. Мне было очень интересно, чем кончится этот визит ракетиров, которые наехали на Сергея. Вскоре незнакомцы появились вновь. На сей раз их было уже не пятеро, а восемь. Вероятно, ситуация была просчитана. Кроме того, я обратил внимание, что во дворе стояли две машины, в которых сидели люди. Конечно, они предполагали, что сейчас Сергей может отказать им. Видимо, тогда должны были действовать те, которые пока сидели в машинах. К сожалению, меня на разговор в кабинет не допустили. Там присутствовали Завадский, Каратаев и Сергей. Разговор длился не более 15 минут. Я в это время сидел в приемной и прислушивался. Никаких команд мне Сергей не давал. Вероятно, они были уверены что наезд непрошенных гостей будет спокойно отражен и никакой подстраховки не было. Наконец в кабинете послышался звук отодвигаемых стульев. Я понял, что разговор закончен, вошел в кабинет и увидел там следующую сцену. Завадского под руки держали двое ребят, которые пришли к нам. Они смотрели на него преданно и говорили, «Леонид Васильевич, что же ты сразу не сказал, уважаемый человек?» Я сразу понял, что Завадский привел свои любимые аргументы. Назвал часть авторитетных имен своих знакомых. Типа Япончика, Атари или еще кого-нибудь, кто имел незыблемый авторитет в криминальном мире. А может быть, в качестве аргументов были предъявлены кулаки Олега Каратаева. В общем, из кабинета ребята выходили совершенно в другом настроении. Не крутых мафиози, а жалких просителей с поджатыми хвостами. Теперь я понял, что конфликт был улажен. Они еще долго стояли у подъезда и разговаривали с Каратаевым и Завадским. Вскоре они сели в машину и уехали. И вот в кабинет вернулись Завадский и Каратаев. Они улыбались. Потом я услышал смех. Вероятно, учредители обсуждали с Сергеем успех операции по отражению ракетирского наезда. Просидели они в офисе около часа, а затем все вместе сели в машину и поехали в ресторан гостиницы «Украина» отмечать удачный день. На следующий день Сергей пришел на работу к обеду. Он сразу попросил меня, чтобы я сходил купить ему пиво. Когда я принес ему пиво, Сергей залпом выпил всю бутылку. «Даня, хочу тебе сказать», – проговорил Сергей, – «у тебя теперь будут два помощника». «У меня?» – переспросил я. «А разве у меня на складе так много вещей? Компьютеры, ручки, карандаши. Мне помощники там не нужны». «Да это просто так», – объяснил Сергей. «Мы просто им должность напишем на всякий случай. Олег Каратаев к нам своих двух боксеров приставил для охраны». Но чтобы они не числились охранниками, мы их снабженцами сделаем, и они в твоем подчинении как бы будут. «А зачем нам это нужно?» спросил я. «Это на всякий случай, на первое время. Вдруг подобные ребята приедут. Тогда, чтобы ко мне в кабинет всякие бродяги не заходили, боксеры с ними все проблемы решат». «Что, драться, что ли, с ними будут?» «Зачем же драться?» «У них есть свои способы. Стрелочку забьют, а там все проблемы будут решены. Они это знают». Так что пусть они целый день сидят в той комнате, где раньше Митрич сидел. А Митрич где? – удивился я. Он уволен. Нам такие менты с понтами не нужны. Наступали первомайские праздники. В бизнесе почему-то начался спад. Сотрудники офиса были распущены, за исключением меня и Банана. Нам поручили в праздничные дни продать несколько компьютеров. Поскольку они были уже оплачены, необходимо было их просто отпустить покупателям. Сергей оставил нас с Бражниковым в офисе, сам же укатил отдыхать в Крым вместе с Татьяной. Я помню, как 30 апреля, в пятницу, мы продали два компьютера. Представители предприятий приехали к нам в офис, и я, в присутствии водителя Бражникова, отпустил им компьютеры, получив соответствующие подписи на документах. Во избежание возможных неприятностей нам был оставлен автомат Дегтярева, который Сергею помог купить Завадский. Автомат хранился в условленном месте. В случае какого-либо нападения, а сумма даже от продажи двух компьютеров тогда была немалая, этим автоматом можно было припугнуть или отбить с ним нападение. Конечно, я понимал, что вряд ли такое могло случиться, но Сергей считал, что автомат нам необходим, как и пара пистолетов, которые он приобрел также через Завадского. Все это находилось в специальной комнате, которую мы в шутку называли оружейной. «Ну что?» Ко мне в кабинет неожиданно вошел Андрюха-банан. Даня, поехали в ресторан. Погуляем? Я неопределенно пожал плечами. Не знаю. Да что не знаю. Поехали. Праздники наступают. Мы тут честно отработали. Все люди давно отдыхают. А у нас, как говорят, не в одном глазу. Поехали. Андрей предложил поехать в ресторан Украина. Тем более, что добираться туда было недалеко. Я тщательно закрыл офис, вышел на улицу и сел в ауди, который уже прогревал банан. «Садись», – улыбнулся он. «Сегодня генеральным директором будешь». Через несколько минут мы уже были в ресторане «Украина». А уж там банан перешел все границы приличия. Он сначала заказал водки, потом пиво, потом еще чего-то. Короче, развезло Андрюху моментально. Наполнив свой фужер водкой, он стал ходить между столами и чокаться с посетителями ресторана, поздравляя их с праздником. Те, в свою очередь, подливали банану. После такого похода он еле держался на ногах. За одним столиком банана попросили в вежливой форме оставить их в покое. Вероятно, Андрюхе это показалось верхом хамства. Завязалась потасовка. Кто-то из мужчин ударил банана, и тот сразу рухнул вниз. Лицо его было в крови. Он стал ругаться. Тогда официанты стали выводить Андрюху на улицу. Я не хотел ввязываться в конфликт, так как знал, что когда банан в подпитии... Он становится совершенно неуправляемым и не отдает себе отчета в своих действиях. Будь что будет. В конце концов, если он разобьет машину, то Сергей с ним разберется, решил я. Но произошло куда более худшее. Андрей мигом съездил в офис, достал автомат и вернулся обратно разбираться с обидчиками. Он вошел в зал, пошатываясь. Никакого внимания на меня не обращал, а искал своих обидчиков. Но те уже покинули ресторан. Банан кружил по залу, спрашивал что-то у людей. Увидев, что его обидчиков в зале нет, он вышел на улицу. Вдруг оттуда донеслись крики. «Стреляют! Стреляют!» Все посетители ресторана подбежали к окну. Там происходило следующее. «Ауди» кружил возле гостиницы, и из открытого окна велась беспорядочная автоматная стрельба. Я всмотрелся. Это была наша машина, и из нее стрелял банан. «Господи! Что же делать? Что будет?» Расстреляв всю обойму, Андрюха остановил машину. К тому времени перед входом в гостиницу собралась толпа людей, приехало несколько милицейских машин. Все стали собирать гильзы как доказательство. Но каково же было мое удивление, когда я заметил, что на банана никто внимания не обращал. В итоге никто не мог точно сказать, из какой именно машины стреляли. А я увидел, что его машина стоит на стоянке. Толпа же продолжала гудеть у входа. Очевидцы рассказывали, что кто-то из иномарки стрелял в сторону гостиницы. Зачем? Никто не понимал. Я выскочил на улицу и тоже встал у входа, слушая рассказы очевидцев. Вдруг среди разных голосов я услышал пьяный голос банана. «Так это же я стрелял!» – заявил он. Все разом посмотрели на него. Милиционеры также обернулись, но увидели, что этот человек еле стоит на ногах. «Да, конечно, ты стрелял. Иди, парень, отсюда!» оттолкнул его капитан милиции, продолжая записывать показания очевидцев. Андрюху это еще больше завело. Как же так? Получается, что его оскорбили. Он стрелял, а ему никто не верит. «Слышь, менты!» Снова начал он. «Это я стрелял. Банан!» «Какой еще банан?» спросил тот же капитан. «Иди, иди, парень, а то мы тебя на 15 суток оформим». «Ты что, капитан, не веришь мне?» спросил Андрюха. «Идем, я тебе покажу!» Капитан с удивлением посмотрел на него. Но Банан уже направился в сторону своей машины. Милиционер снова отвернулся от него. «На, капитан, смотри!» Закричал Андрей. Я с ужасом уставился на него. Он в это время открыл багажник Ауди и показал автомат Дегтярева, лежавший там. Считанные секунды его схватили. Теперь он в наручниках лежал на асфальте, а лицо его было прижато к земле подъехали еще несколько милицейских машин. К тому времени Банана уже увезли, и милиционера, подобрав все до одной гильзы, сложили их в полиэтиленовый мешок. Я стоял как вкопанный и не знал, что делать дальше. Надо было срочно вызывать Сергея, но я не знал, в какой гостинице он находится. Единственное, что я знал, это телефон Завадского. Нужно было срочно звонить ему и сообщить о чрезвычайном происшествии. После задержания Банана прошло два дня. Кончились первомайские праздники. В нашем распоряжении были три рабочих дня. Естественно, Бражников на работе не появился. Не вызывало сомнений, что он арестован. Более того, к нам в офис нагрянула милиция в штатском. Это были работники ОБХСС. Пришли они с проверкой. Поскольку Сергей и Татьяна находились на отдыхе в Крыму, за директора был оставлен Ефимыч. Всех развели по разным кабинетам. В одном допрашивали Марину Владимировну. В другом Ефимыча, еще некоторых сотрудников третьим вызывали и меня. Интересовались в основном, как часто бывали у нас компьютеры, кто получал, кто привозил, по каким книгам они проходили. Я старался давать уклончивые ответы, но у них в руках были все документы. К тому же из их слов я понял, что кто-то, или Марина Владимировна, или Ефимыч, раскрыл им нашу аферу полностью, как мы крутили компьютерами. Все ждали возвращения Сергея. Через несколько дней он вернулся. Не успел Сергей войти в офис, а предупредить его было невозможно, так как он приехал раньше положенного срока, как тут же был задержан людьми в штатском. Его повели в его собственный кабинет и стали допрашивать. Разговор длился около двух часов. Затем его вывели из кабинета и куда-то повезли. Я спросил вдогонку. «Куда вы его везете?» «На Петровку. На допрос». Хмуро ответил мне один из мужчин. Через несколько дней на Петровку стали вызывать и Марину Владимировну, и Ефимыча, и кое-кого из ребят. Вызвали и меня. Однако допрос был коротким и незначительным. Вероятно, оперативники понимали, что тут не мы играли главные роли. Вскоре нас прекратили вызывать, зато Марину Владимировну и Сергея арестовали. Это мы узнали от следователя, который вел дело. Прокурор вынес постановление о применении к ним меры пресечения, заключения под стражу. Через некоторое время Сергея из изолятора временного содержания на Петровке перевели в Бутырку. Туда же была направлена и Марина Владимировна. Но каково же было наше удивление, когда через месяц Марина Владимировна вышла на свободу. Потом ходили слухи, что в основном она издала всю схему наших операций. Сергей же продолжал сидеть. Фирма наша по существу дышала на ладан. Многие перестали выходить на работу как будто написали заявление об увольнении по собственному желанию. В фирме сидел только я. Прошло еще полгода. Нам нечем было платить за аренду здания. Завадского тоже не было. Он куда-то исчез. Вероятно, между ним и Сергеем была договоренность, что в случае такой ситуации один из них остается на свободе. Тем не менее, деньги, которые были необходимы на содержание Сергея в изоляторе и на адвокатов, мы получали. Завадский передавал эти деньги через Татьяну Любимову. Таня время от времени встречалась со мной. Мы подъезжали к Бутырке, отстаивали там длинные очереди и передавали Сергею дачку. Так неожиданно развалилась наша фирма «Осмос».